Глава пятнадцатая. «На то несколько причин», — вступил Рома. «Самое главное — далеко не факт, что он удовлетворится деньгами. Возможно, это только начало его мести». Я нахмурилась. «Мне кажется, вы драматизируете». Скептически прокомментировала я. «Слишком много чести моей персоне». Мы просто покопались в его жизни и слегка прифигели. — ответил мне Макс. — Поэтому все возможно. Но также я в итоге согласился с Артемом. Это неправильно. Если каждый будет устраивать самоуправство, вскоре воцарится анархия. — И что вы предлагаете? — У него, как, впрочем, у любого человека, есть свои скелеты в шкафу. Предлагаем вскрыть его тайны и надавить на них. — ответил Макс. — И как же можно узнать его тайны? спросила я скептически. Если честно, их план напоминал фильмы девяностых, и в его благополучный исход мне слабо верилось. Уже даже я смирилась с тем, что проще отдать деньги и забыть. А они решили вдруг поиграть в стратегов. Еще и у меня за спиной сговорились. «Тайна, в общем-то, и не особо тайна», — ответил Рома. «Гусаров ведет подпольный бизнес с черной бухгалтерией. Это известно многим, но никто не может отследить его. Но вот Макс говорит, что он знает, где Гусаров хранит информацию». «Не точно, но все же», — ответил Олесен парень. «Мне тут рассказали, что эта тварь не расстается со своим планшетом, никому не дает в руки и постоянно заносит в него информацию». Я улыбнулась. «Может, он целыми днями на планшете в ферму играет, а вы тут сразу решили, что там что-то ценное?» Мужчины переглянулись. «Но это лучше, чем ничего». «Хорошо. Я постаралась сдержать улыбку. Мальчишки, что с них возьмешь?» «А как мы достанем этот планшет, если он его из рук не выпускает?» «А вот это сложно», — протянул Макс. «Надо думать». «Да даже если, предположим, мы его достанем», — развелая мысль. «Не факт, что разблокируем, и не факт, что он не хранит информацию где-нибудь на облаке. Как только заметит исчезновение планшета, сразу же перенесет всю информацию». «Это я возьму на себя», — сказал Рома. «А мы с Максом уставились на него». «Я чего-то не знаю», — спросил Макс с подозрением. «Много чего, гражданин начальник. Если бы знал, я бы здесь не сидел сейчас!» Усмехнулся Рома, снова подначивая Макса. «Нужно было тебе тогда все же засадить!» Рыкнул беззлобно Макс. «Кишка танка, Максим Станиславович!» Заржал Рома. «Так, стоп, мальчики!» Прекратила я их разборки. «Как петухи, ей-богу!» «Мне очень приятно, что вы потратили так много времени, придумывая этот гениальный план, но вынуждена сказать нет. Я отдам деньги, и мы разойдемся. Я уверена, что дальше он преследовать не будет». Макс с Ромой уставились на меня. «Мне кажется, ты не до конца понимаешь, с кем мы имеем дело», — Вкрадчиво произнес Рома. «Понимаю», — ответила я, глядя ему в глаза. А еще понимаю, что не хочу никого втравливать в свои проблемы. Это мое дело, и пока только мне угрожает опасность. Пусть так и остается». Макс откинулся на спинку дивана. Рома же наоборот облокотился на колени. «Твое дело», — в итоге сказал Макс. «Предложение насчет денег еще в силе. Я пойду». «Я тоже», — встал Рома, глядя мне в глаза — «Вечером зайду». Несмотря на все неприятности, вот это вот «вечером зайду» звучало очень обещающе. Я не поняла, в какой момент стала зависима от Ромы. Снова запала на плохого мальчика. На мальчика, которого наняли, чтобы меня избить и унизить. «Молодец, Катя! Превзошла сама себя!» Я проводила мужчин, закрыв за ними дверь, и прислонилась к стене. Вот как бывает иногда. Макс и Рома вообще не обязаны мне помогать. Рома мог бы просто проигнорировать задание, так как он не трогает женщин. А Макс бы сказал, что не может ничем помочь. А вместо этого они тайно собираются, что-то придумывают, пусть и из разряда фантастики. При этом не требуя ничего взамен. Я попыталась вспомнить, когда последний раз моя семья мне в чем-то помогала. Ну или хотя бы просто поддерживала. Вспомнила. В девятом классе я готовилась к Олимпиаде по-английскому. Тогда мама сказала Кристине, чтобы она не приставала ко мне и не мешала. Глупо запоминать такой незначительный случай? В моем случае нет, потому как более серьезных и не было. Меня всегда одевали-обували, хорошо кормили, отмечали дни рождения с кучей гостей, отправляли в лагерь и вывозили на море. Меня не оскорбляли, не били, но я никогда не чувствовала себя любимой. «Катя, ты старшая сестра, зачем ты обижаешь Кристину?» — спрашивает меня мама будничным голосом, обнимая младшую дочь. «Она сломала мою куклу, подарок от бабушки!» — кричу я в возмущении, смотря на ухмыляющееся лицо сестры. «Она не специально!» — отмахивается мама. «Как не специально можно оторвать голову?» Кричу я, понимая, что справедливость не восторжествует. «Это всего лишь кукла. Вещь!» Продолжает гнуть свою линию мама. «А ты сестру за это побила?» «Я дала ей подзатыльник. Если вы ее не воспитываете, то я буду это делать». Спокойным голосом отчеканиваю, разворачиваясь и уходя из комнаты. «Та кукла была моей любимой». Даже в свои четырнадцать лет я с ней спала, потому что мне подарила ее бабушка, папина мама, которую я помню плохо. Но от нее осталось воспоминание запаха пирогов и теплых рук. Кристина это знала, как и знала, что ей ничего не будет, если она ее сломает. Младшая дочь с детства была болезненной и хрупкой, и от этого так оберегаемой мамой. Я не оправдала ее надежд. Не стала леди, а выросла пацанкой. А вот Кристина... Нет, она на леди ни разу не тянет, но умеет притворяться. Лицемерка с множеством масок, такая двуличная и такая любимая мамой. С отцом все проще, ему побоку на нас обеих. Он делает то, что говорит мама, а еще откупается деньгами. Ну, хотя бы без фальшивой любви. Не случайно говорят, что все проблемы идут из семьи. Мои так точно. Я столько слышала про любовь, но смутно представляю, что это. Если кормить и одевать, то мне такая любовь и даром не нужна. Во всех своих мужчинах я искала что-то такое, о чем пишут в любовных романах. Да, я читаю их тихоря. Заботу, нежность, искренность. И не находила. И сейчас, смотря на Рому, самоуверенного бандита, который может быть жестким и даже жестоким, понимаю, что человек не может быть плохим или хорошим. Все определяет его отношение к тебе. А со мной Рома нежный и заботливый зверь, которого очень хочется приручить. Рома. Мы вышли с Максом из подъезда. Не сговариваясь, остановились. Что делать-то будем? — спросил Макс, кутаясь от пронизывающего ветра. — Я, видимо, мозг операции. Я пожал плечами. — Убедить Катю, что деньги не вариант? — Сначала убеждали, что это единственный вариант, — хмыкнул Макс. — Теперь в обратном? — Да я сам не знаю, что лучше. Сердито рявкнул. — Наш план, конечно, детский лепет. Не факт, что на планшете есть нужная информация. Да и как его достать тоже непонятно, если он его из рук не выпускает. Может, найти того, кто тебя нанял? Попробовать через него что-то узнать? Он не сдаст Гусарова. Посмотрел я на Макса. Ты же понимаешь, что он лучше сядет, чем сдохнет где-нибудь в канаве. Холодно, как твою мать! Вместо ответа вставил Макс. Я ухмыльнулся, мерзляк. «Ладно, у тебя сейчас планы есть?» Спросил я бывшего мента. «Можно сказать, что нет?» Ответил Макс, посмотрев на меня. «Предложение?» «Поехали ко мне, а то у меня собаку выгулять надо!» Усмехнулся я. Макс кивнул. «Только Тёме наберу, у него вроде сейчас отпуск». Мы разошлись по машинам. Макс присвистнул, увидев мой гелик. Можно подумать, сам на «Жигулях» приехал. «Не завидуйте так громко, Максим Станиславович!» Заржал я. «А ничего, что у тебя тачка приметная, а ты Катя как на работу катаешься!» Спросил Макс, осматривая машину. «Ну, так она и есть моя работа, забыл?» «Ну да», — кратко прокомментировал парень. Не надоело еще людей бить? — А кого я бил, Максим Станиславович? — Заявлений от пострадавших нет. Макс хмыкнул. — Я ж теперь не мент, забыл. Это ты при Артеме рот на замке держи. А мне-то теперь что? — Бывших ментов не бывает, как и бывших преступников. Тебе ли не знать? — это знаю, а вот Катя, похоже, нет. Улыбнулся мент. «Бывший». «Я ей не вру. Она все прекрасно обо мне знает». Отрезал я сухо. «Что ты насупился?» Посмотрел на меня Макс. «Катя — олесяна подруга, и я не хочу, чтобы моя девушка спивалась, когда они будут топить Катину печаль в вине. Давай сначала с Гусаровым разберемся». Сказал я, забираясь в авто. «А потом уже нашими с Катей отношениями займемся. Езжай за мной». Макс ухмыльнулся и кивнул. «Сваха бородатая!» До дома добрались быстро, без пробок. Я периодически посматривал в зеркало заднего вида, чтобы Макс не потерялся. Но тот лихачил, дай боже, тоже мне законник. «Что ты там про мою квартиру говорил?» Присвистнул Макс, поднимаясь по ступенькам моего дома. Не ту сферу деятельности я в свое время выбрал. «Еще не поздно все поменять?» Рассмеялся, открывая дверь. Навстречу мне выскочил Стив, так виляя хвостом, что еще чуть-чуть, и он у него сломается. «Чур меня!» Отмахнулся бывший мент, присаживаясь на диван и рассматривая, как я пристегиваю пса. «А почему тебе просто не выпустить пса на улицу?» «У тебя же частный дом!» «Свой двор!» «Я привык гулять с ним», — пожал плечами. «Я скоро, можешь пока полазить в поисках улик против меня». Макс показал средний палец, чем совершенно не расстроил. А вот Стив зарычал. «Ты меня сюда привел, чтобы своей зверюги скормить?» Заржал Макс, совершенно не пугаясь. «Конечно, он только ментами питается». ответил, выводя беснующуюся собаку на улицу. «Мы выполнили стандартную программу – пробежка и обход вокруг квартала. Когда вернулись, гостей в доме поприбавилось. «Привет хозяевам! Впервые у преступника в доме в виде гостя!» – поприветствовал меня Артем. «Ну и как?» – спросил я, отстегивая пса. «Нравится быть плохим мальчиком и строить планы против мальчиков еще хуже?» Артём хмыкнул, присаживаясь на корточки перед обнюхивающим его псом. Не сожрёт?» — Спросил он, протягивая руку для знакомства. Стив тщательно обнюхал ее, делая какие-то свои собачьи выводы. Пока мне не угрожает опасность, или я не отдал команду, нет. Артём погладил настороженного пса по голове. У меня тоже был немец. Давно еще до женитьбы. Парень как-то горестно хмыкнул. «И куда он делся?» — спросил, вытирая руки. «У жены оказалась аллергия на шерсть. Отвез к родителям в частный дом, а там он сбежал, и больше я его не видел». Я ничего не ответил. «Конечно, друзей предавать нехорошо, а собака — лучший друг. Но обстоятельства бывают выше нас».